Издательство Бомбора. Океан книг. Дэйв Мастейн. Rust in Peace. Восхождение Мегадесс на Олимп Трэш Металла. Исполняет Станислав Иванов. Предисловие от Слэша. Рассказанное Райну Джей Дауни. В начале 80-х зародилось подпольное метал-движение. Группы обменивались демо-записями и появлялись на любительских сборниках — Это была маленькая сцена, но тем немногим, кто был в теме, срывало крышу. Я слышал про Металлика еще до того, как они подписали контракт на выпуск альбома, но с ребятами из группы встретился лишь спустя несколько лет. Понятия не имею, что привело к расколу между Дэйвом Мастейном и Металлика, но, если подумать, это было неизбежно. Все мы остались в плюсе, иначе бы мы не обратили внимания на Дэйва, который в итоге сколотил свою группу. У нас бы не было Мегадес. Нам со Стивеном Адлером нравился альбом Peace Sells, But Who's Buying? Это была наша любимая пластинка. Мне в ней все нравилось, но, разумеется, больше всего я тащился от гитарного исполнения. Крис Поланд по сей день остается одним из моих любимых гитаристов Megadeth. О Guns N' Roses еще мало кто знал, и они ждали своего часа. В Лос-Анджелесе мы стали довольно известной группой, но подписав лейбл Geffen Records на некоторое время остались незамеченными. Лейбл не хотел, чтобы мы давали много концертов. Могу ошибаться, но вроде именно Стивен познакомил меня с Дэвидом Эллифсоном. Джуниор, младшенький, очень искренний, дружелюбный и отзывчивый парень. В нем нет ни грамма пафоса. Мастейн был немного серьезнее и менее общительным, но все мы здорово ладили. Стивен с Изи Стрэдлином арендовали гостевой дом к югу от бульвара «Сансет». Я зависал у какой-то тёлки, своего жилья у меня фактически не было. Квартира Мастена была прямо за углом, может быть, в двух кварталах от меня. Я стал часто там ошиваться, и мы с Джуниором и Дэйвом скорешились. Часто устраивали тусовки, хотя это не были тусовки в традиционном смысле этого слова. Мы не зависали в баре. Честно говоря, слово «тусовки» сюда не очень подходит. Скорее наоборот. Все было только для своих. Мы жили там, употребляли наркотики, сочиняли музыку и джимовали. Под воздействием наркоты было написано довольно мрачное и жесткое дерьмо. Метал-хедом я так и не стал, но мне нравилась манера игры Дэйва Мастейна и Джеймса Хэтфилда. Было множество трэш-групп, но именно эти две создали уникальное звучание. В моей игре есть отголоски и элементы стиля Мегадес, потому что я слушал этих парней и джимовал с Дэйвом. Он, безусловно, оказал на меня влияние. Мне реально было в кайф с ним бренчать. Я сам играю рифы, и мне нравится, как их исполняет Дэйв. Уникальный стиль игры Дэйва сложно описать словами. Его игра пальцами и манера узнаются с первых секунд. Я сразу же понимаю, что это Дейв. В своей книге я уже об этом говорил, но был период, когда все мы считали свои группы бесперспективными. И думали, что, может быть, стоит собраться и поиграть вместе, хотя всерьез никогда это не воспринимали. Мне нравились Мегадесс, но сердце мое принадлежало Ганзам. «Ганс записали «Appetite for Destruction» с продюсером Майком Клинком. Незадолго до того, как мы вернулись в студию и приступили к сочинению пластинок «Use Your Illusion», Майк сказал мне, что работает с Megadeth. «И как продвигаются дела?» — спросил я. «Чем занимаетесь, парни?» И он как-то скомканно рассказывал о том, что они закончили запись вокала и накладывают гитары, но в детали особо не посвящал. Затем я услышал альбом. «Rust in Peace» — отличная пластинка. «И звучит замечательно». Мне нравится творчество Megadeth, не могу вспомнить ни одного недостойного альбома. На каждой пластинке есть запоминающиеся и прикольные моменты. Peace Cells стал для них настоящей вехой, но благодаря Rust in Peace о группе узнали многие. Он расширил их аудиторию. Megadeth стали широко известны в метал кругах На нем действительно охренительные песни. Hangar 18 потрясающая. Марти Фридман просто красавчик. В этой пластинке полно отличного дерьма». Конечно же, я понимаю, почему каждая важная годовщина Rust in Peace отмечается как поворотный момент для Мегадес и Heavy Metal в целом.